Заговор сержантов. Куба, 1933-1934 годы. 12 августа 1933 года кубинцы ликовали. Пала восьмилетняя диктатура президента тысячи убийств Херардо Мачадо. Режим антильского Муссолини, как именовал себя диктатор, рухнул в разгар всеобщей забастовки. Занявший в марте 1933 года пост президента США Рузвельт, провозгласивший политику доброго соседа, направил послом в Гавану своего личного друга Уэллиса с миссией конституционно убрать Мачадо. Не сумев добиться поставленной цели, Уэллис организовал в Гаване военный путь. В результате временным президентом Кубы стал его протеже Д. Сеспедес. К концу августа новый режим де Сеспедеса оказался перед лицом очередного взрыва. К выступлению готовился университетский студенческий директорат, сыгравший видную роль в борьбе с Мачадо. Лозунг «Куба для кубинцев» разделяли В стране многие. Солдаты отказались стрелять в забастовщиков. В воинских частях распространился слух о будущих правилах, затрудняющих продвижение в чинах для сержантов, снижающих жалования и предусматривающих массовое увольнение рядовых. Это усилило недовольство. Им воспользовалась группа честолюбивых сержантов. Ведущий роль в готовившемся перевороте играл Батиста. Будущий кубинский диктатор Рубен Фульхенсио Батиста и Салдивар родился 16 января 1901 года в местечке Вегитос, муниципии банес на севере кубинской провинции Ориента. По происхождению Мулат, выходец из бедной крестьянской семьи. В середине 20-х годов Батиста служил в сельской гвардии. Обладев стенографией, он стал помощником генерального инспектора армии, был произведен в Капралы, затем в сержанты и с 1928 года служил стенографом военного суда в форте Ла Кабанья. Вместе с Пабло Родригесом Батиста возглавлял конспиративную организацию «Военный союз Колумбии» по названию военного городка в Гаване. Союз, в который входили амбициозные сержанты, сыграл важную роль в отстранении от власти Мачадо. Возглавивший после этого правительство Мануэль де Соспедес также мало устраивал сержантов. Батиста установил контакт с лидерами директоратов и другими недовольными. Ночь на 5 сентября на собрании сержантов и капралов в солдатском клубе военного городка Колумбия Батиста и другие ораторы подвергли критике американское вмешательствам в дела страны и правительства де Саспедеса. Для его извержения была образована революционная хунта, принявшая решение добиться формирования такого правительства, которое сумело бы противостоять американскому влиянию. К этому времени Кубу можно было де-факто называть полуколонией США. Сентябрьский переворот прошел успешно. Ночью 5 сентября мятежники заменили окрану президентского дворца и правительственных зданий – арестовали часть офицеров, других сместили занимаемых ими постов, третий сами перешли на сторону сержантов. Потом радио оповестило остров о победе подлинной, свободной от иностранного влияния, основанной на принципах патриотизма революции. Была образована правительственная исполнительная комиссия из пяти человек во главе с профессором университета Грау Сан-Мартином. Сержанты захватили власть и в провинции. О том, какими побуждениями при этом руководствовались некоторые из них, свидетельствует такой факт. Батиста отправил одному из заговорщиков в провинциальном городе телеграмму. «Действуй немедленно. Ты произведен в капитаны. Подтверди получение». На что бывший сержант ответил. «Твоя телеграмма опоздала. Я уже произвел себя в полковнике». Сразу же хунта отвергла слухи о том, что она как-то связана с коммунистами. У зданий иностранных банков и посольств была выставлена охрана. Батиста лично посетил посла США, чтобы заверить его, что будут приняты все меры для обеспечения порядка. Для Уэллиса восстание оказалось настолько неожиданным, что привело его к панику. Он послал в Вашингтон, 5 сентября 11 телеграмм. Новое правительство, сообщал он в одной из них, состоит из крайних радикалов, чьи теории являются открыто коммунистическими, а некий сержант по имени Батиста назначен начальником генерального штаба. Было бы предосудительным даже обсуждать вопрос о официальном признании Соединенными Штатами этого режима. Релис потребовал отправки на кубу эсминцев и крейсера с морскими пехотинцами, чтобы вернуть де Цеспедеса к власти. К острову были направлены 30 кораблей США, в том числе два крейсера и линкор. Это вызвало на Кубе бурю возмущения, и Рузвельт предпочел сделать ставку на внутренние силы, дав указанию Уэллису действовать чужими руками. Хотя сообщения газет о хунте становились все более успокаивающими, и было объявлено о назначении временным президентом профессора Гаванского университета Грау сан мартина который обещал уважать все иностранные интересы на острове. Уэллис продолжал в своих донесениях Характеризовать новое правительство как крайне радикальное. Поэтому Вашингтон отказывал ему в официальном признании и оказывал на него непрекращавшийся нажим. В это время забастовочная волна охватила почти все сахарные заводы. Произошли вооруженные столкновения сельской гвардией и войсками, появились народные советы. Это напугало временное революционное правительство, правое крыло которого стало ассоциироваться с Батистой, а левое – с министром внутренних дел, 27-летним Антонио Гиттеросом. Именно под влиянием последнего были провозглашены декреты о 8-часовом рабочем дне и 44-часовой рабочей неделе, признание профсоюзов и заключение коллективных договоров, образование Министерства труда, повышение зарплаты, помощи безработным, отмене продиктованной Вашингтоном Конституции 1901 года, были распущены прежние партии, конфискована собственность сторонников Мачадо и созданы трибуналы для суда над ними. Одновременно правительство пыталось поставить рабочие движения под свой контроль. Уже в конце сентября войска начали разгонять митинги, вытеснять рабочих занятых ими предприятий и возвращать им прежним владельцам. Один за другим вспыхивали офицерские мятежи. Силу армии, сумевшей подавить заговоры, использовал в своих интересах Батиста, ставший полковником и начальником генерального штаба. Он поддерживал правительство Грау, пока оно укрепляло его собственные позиции, а позднее стал в ущерб ему укреплять свою собственную власть. Батиста завязал тайные контакты с Уэллисом, потом с лидерами проамериканских партий и дал понять послуша, что намерен твердой рукой навести порядок на всех американских сахарных плантациях, где еще происходит рабочие волнения арестовать и удалить оттуда всех коммунистических лидеров и при помощи войск восстановить порядок всюду, где необходимо. Однако часть вооруженных сил И полиции еще не были под его контролем. Поэтому открыто выступить против временного революционного правительства Батиста не рисковал, предпочитая выиграть время. Вашингтон решил сделать ставку на раскол в правительстве Грау и на замыслы Батисты. В декабре Уэллес покинул Кубу, где его сменил Кеффери в качестве личного представителя Рузвельта. Кеффери сразу же развернул в Гаване кипучую деятельность. Гитлерос отказался принять неофициальный визит нового посла США в Гаваню, дав понять дипломату, что рассматривает его попытку проникнуть в военное министерство, минуя официальные каналы, как провокацию. Зато... С американским послом охотно и часто встречался полковник Батиста, против чего Гитерес открыто протестовал на соседании кабинета, требуя заменить Батисту известным своими патриотическими взглядами Родригесом. В ответ на это Батиста заключил Родригеса в тюрьму. Гитерес направился туда, освободил заключенного и вместе с ним выступил перед народом на площади в центре Гаваны. Честолюбивый полковник отдал приказ стрелять в собравшихся. 14 января 1934 года Батиста под угрозой ареста заставил Грау Сан-Мартино уйти в отставку. Войска заняли все полицейские посты, правительственные учреждения, радиостанции. Революционная хунта распалась. 18 января Карлос, Менуэто и... Монтефур, лидер партии «Националистический союз», владелец газеты и сахарозаводчик, принял присягу в качестве временного президента. 23 января новое правительство было официально признано Вашингтоном, а спустя три дня кэфери назначили послом на Кубе. Главной фигурой в новом правительстве почти сразу же оказался Батиста. 29 мая между США и Кубой был подписан новый постоянный договор, сохранявший военно-морскую базу США Гуантанамо, но смягчивший формы американского диктата. На состоявшихся в июле 1940 года выборах Батиста одержал победу. А 10 октября принес присягу в качестве президента. В тот же день вступила в силу принятая 1 июля 1940 года наиболее прогрессивная в то время во всем западном полушарии Конституция Кубы.